Глава 13. Грегори Порлок вошел в бильярдную, ведя за собой мастерменов. «Ну вот и мы. Я собираюсь увести Мойру. Только что закончили игру. Кто выиграл?» Мойра Лейн рассмеялась. «Куда мне до Джастина? Я уже не могу сосчитать, насколько он впереди». «Тогда пускай он сыграет с мастерменом. А мисс Мастермен посмотрит честную игру. Мы скоро вернемся». Порлок отвел Мойру в кабинет, в уютную комнату со множеством книжных полок, с мягкими коврами и коричневыми кожаными креслами. Учитывая, что он арендовал дом меблированным, его можно было похвалить за удачный выбор. Сам Порлок с его ясными глазами, гладкой здоровой кожей и добротным твидовым костюмом, способным выдержать превратности сельского климата, отлично вписывался в обстановку. На столе стоял поднос с коктейлями, один из которых он протянул Мойре. — Знаете, — заговорил Порлок, — я привел вас сюда, чтобы задать вопрос. — Вот как? — вполне дружелюбно отозвалась Мойра, глотнув коктейль. — Звучит интригующе. — И о чем вы хотите меня спросить? — Что вы обо мне думаете, Мойра? Глядя в ее смеющиеся глаза, вполне серьезно осведомился он. — Что я, по-вашему, за человек? Она не отвела взгляд, в котором по-прежнему светилась улыбка, ставшая, однако, слегка насораженной. — Хороший друг, радушный хозяин, а почему вы спрашиваете? Порлок кивнул. — Благодарю вас, дорогая моя. Надеюсь, вы говорили искренне. Сидя на подлокотнике большого кресла, Мойра грациозно откинулась на его спинку и сделала еще один глоток. — Ну, разумеется! Порлок подошел к камину, подбросил в очаг бревно и повернулся с обаятельной улыбкой. «Ну, раз так, я могу продолжать». «Продолжать?» «Да, это всего лишь было предисловие. Дело в том...» «Позвольте, я возьму ваш стакан. Дело в том, что у меня есть кое-что для вас, и я хотел бы быть уверенным, прежде чем преподнести вам это». «Кое-что для меня?» Мой снова засмеялась. «Грег, дорогой, как это чудесно!» «Это подарок? В противном случае я буду считать, что меня заманили сюда обманом, что вы нарушили обещание, напрасно возбудив мои надежды». Он тоже рассмеялся. «В самом деле, тогда мне придется принять кое-какие меры. Или вам. Кто знает. Посмотрим». Вот о чем я говорил. Вынув из кармана маленький пакетик в оберточной бумаге, Порлок положил его на колени девушки и вновь отошел к камину. На расстоянии пары ярдов он наблюдал, как она внезапно застыла, начав разворачивать бумагу и почувствовав пальцами нечто вроде звеньев цепочки. Румянец ее внезапно погас, словно пламя свечи. Бросив внимательный взгляд на Порлока, Мойра развернула пакет, бросив бумагу на сиденье. Внутри оказался браслет около дюйма в длину и полдюйма в ширину. Звенья из двух рядов мелких бриллиантов чередовались с поперечными полосами из более крупных камней с великолепным рубином в центре каждой. Мойра Лейн держала браслет на ладони. Бледность выдавала ее чувство, но рука ее не дрожала. «Что это?» В глазах порлака мелькали насмешливые искорки. Он явно был очень доволен собой. «А вы не знаете...» Не получив ответа, он продолжал, «Думаю, что знаете, но будьте осторожны. Конечно, на свете столько невежественных людей, что по неволе таковыми начинают казаться все. Опасное заблуждение. Знающий толк драгоценностей ювелиры могут быть хорошо осведомлены об исторических реликвиях. Да и любители вроде меня могут ими интересоваться». «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» Она в самом деле выглядела озадаченной. — Неужели, дорогая моя, — недоверчиво осведомился Порлок, — вы хотите сказать, будто не знаете, что у вас в руке? Девушка нахмурилась. — Браслет с, дивними, с дивными камнями? Полагаю, он стоит кучу денег. А что еще нужно о нем знать? — Ну, в таком случае, — отозвался грегори Порлок, — правдивая история этого браслета окажется для вас поучительной, а мне даст возможность кое-что продемонстрировать. Должно быть, вы заметили, что я обожаю маленькие демонстрации. «Да? И что именно вы собираетесь мне продемонстрировать?» Он добродушно усмехнулся. «Всего лишь определенные сведения. Наверное, вы также заметили, что мне нравится коллекционировать абсолютно не связанные друг с другом обрывки информации. Знаете, иногда они оказываются весьма полезными». «Неужели?» В голосе Мойры исчезла прежняя уверенность. «Судите сами. Все, что касается драгоценности и издавня, меня привлекала. Лет 20 тому назад я купил в Эдинбурге потрепанную книжицу. Она называлась «Знаменитые драгоценности, их история», а также рассказ о знатных семьях, которым они принадлежали. Написана она довольно скверно, но содержит кое-какие любопытные факты. Например, знаете ли вы, что много драгоценностей из французских сокровищниц? было вывезено в Англию во время революции и доверено на хранение маркизу Куинсбери, известному под прозвищем «Старина Кью». Говорят, что он прятал их в подвале лондонского дома, и все их следы потеряны. Маркиз хорошо хранил свою тайну и умер, не раскрыв ее. Теперь его дом занимает пара клубов, а где-то под фундаментом. Возможно, все еще лежат драгоценности французских королев и королей. Хотя, может быть, и нет, кто знает. У драгоценностей, как и у богатства, иногда вырастают крылья. Но не будем отвлекаться. Полагаю, вам известно, что это один из двух рубиновых браслетов Жозефины? Той самой, жены Наполеона. Мойра взглянула на браслет. «Откуда мне знать?» Вопрос оказался риторическим, ибо прямого ответа на него не последовало. «Ну, тогда я продолжу демонстрацию. В моей книжице упоминается об этих браслетах. Наполеон подарил их Жозефине по особому поводу. Взгляните-ка на внутреннюю сторону застежки, и вы увидите инициал, увенчанный императорской короной». Девушка повиновалась, внешне не проявляя никакого интереса. С золотой поверхности на нее смотрела коронованная буква «М». Грегорий Порлок подошел и встал рядом. «Теперь посмотрите на другой конец застежки и увидите, конечно, с трудом, но весьма различимую дату. 10-1804. «И что это означает?» «Десятая фримера 1804 года». Вот как? Да, иными словами, перевести, если с французского, это 1 декабря, дата, когда Жозефина наконец-то убедила Наполеона обвенчаться с ней. Но Наполеон одурачил ее, отказавшись от присутствия приходского священника, что оставляло маленькую лазейку, которой он и воспользовался, позже желая расторгнуть брак. И вот эти браслеты, их было два были свадебным подарком. Императорский инициал присутствует потому, что 1 декабря было каноном их коронации. «Неужели вы не знаете эту историю?»